Глава 52. 2 Не перетрудись на лекции, советовал смска от Кристен. Хорошо, скучаю по тебе, ответил Чарльз. Через окно автомобиля он смотрел прямо на кофейню под названием У Собора. Неплохое местечко, чтобы заглянуть сюда сразу после обеда, пока к вечеру не захочется уже нормально попить кофейку. Выяснить, где подрабатывает Меган, оказалось на удивление просто. Она разместила на своей страничке в соцсети короткое видео, как наливает латте, изображая на молочной пене голубку. И Чарльз гуглил все окрестные кафе, пока не нашел такой же логотип, как у нее на переднике. Потом позвонил в это заведение, делая вид, будто нашел потерянный студенческий билет на имя какой-то Меган. И кто-то из ее коллег сказал ему, что да, разумеется, он может заскочить к ним, чтобы вернуть документ, и что Меган сможет забрать его в ближайший четверг. Чарльз вошел в кофейню, где было пусто, если не считать пары каких-то троллей с л э п т о п а м и и Меган с утомленным выражением лица, выкладывающей выпечку на прилавок. Ее вид вызвал у него оторопь. Абсолютно то же строение лица, что и у Эммы. Может, разве что вид у нее был более цветущий, а каштаново-золотистые волосы выглядели куда более стильно. Близняшки в буквальном смысле выглядели как одна и та же девушка, сделавшая свои фото до и после посещения салона красоты. Здрасте, сказал он. Меган подняла взгляд, но в глазах ее не появилось то восторженное выражение, какое обычно возникало у девчонок моментально подпадавших под действие его чар. Что желаете? Вообще-то я надеялся, что вы можете мне кое в чем помочь. вы ведь Меган Дюфрен, насколько я понимаю. Выражение ее лица сразу стало подозрительным, но она не стала ничего отрицать. Я хороший знакомый вашей сестры. Меган ему явно не поверила. А точнее в принципе не верила, что у ее сестрички могут быть какие-то хорошие знакомые. Ну или типа того. Я ассистент преподавателя по одному из ее предметов, и я очень за нее беспокоюсь. Примечание. Ассистент преподавателя обычно студент магистерской программы или аспирант, принимающий участие в преподавании или проверке письменных работ, как правило, в качестве компенсации за полученную стипендию. Конец примечания. Она вопросительно наморщила брови. Ее не было на занятиях, и она пропустила нашу намеченную встречу. ч а р л ь з и понятия не имел, действительно ли у Эмма есть привычка прогуливать учебу. Единственное, что удалось выудить из ее аккаунта в Инстаграме за последнюю неделю, это что она посетила дендрарий и ботанический сад неподалеку от Капитолия, наверняка, чтобы поохотиться за жуками и заснять их портреты. Эмма никогда не прогуливает лекции, произнесла Меган. Знаю, потому ты и в о л н у ю с ь Вам не кажется, что ее поведение в последнее время стало немного странным? Отхватив тряпку, Меган стала медленно возить е ю по прилавку, хотя вытирать там было нечего. В каком-то смысле странным. По какому предмету, вы, ассистент? Философия на пороге эпохи просвещения. Я обратил внимание. Тут он постарался изобразить неловкость. В прошлом месяце я заметил у нее на руке синяки, а именно т р и г о числа. Я хорошо запомнил, поскольку у меня был день рождения. Я об этом особо не задумывался, пока потом она не стала пропускать занятия. Может, тогда у нее что-то случилось? Меган заморгала. А вам-то какое дело? Чарльз подался к ней конспиративно, понизив голос. Как преподаватель я должен сообщать о таких вещах, куда следует. Если мне кажется, что ее кто-то обидел, я должен об этом сообщить или поговорить с ней. Мне... Мне следовало еще тогда что-то сказать, поскольку я знаю, что она не особо общительна. Она типа как о т к р ы л а с ь мне, понимаете? Даже само тело Меган говорило, что она заняла оборонительную позицию. Руки сложены на груди, ноги упрямо расставлены. Эмма частенько приходила ко мне в кабинет, добавил Чарльз. Она собиралась факультативно писать одну исследовательскую работу. На какую тему? Фотография как одна из форм визуальной а н т о л о г и и Без запинки ответил Чарльз. Не то чтобы я вообще мог даже представить, чтобы Эмма причинила кому-то вред, ввязалась в некое физическое противостояние, так что меня больше беспокоит, как бы кто-нибудь другой не пытался причинить ей вред. Примечание. о н т о л о г и я Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия. Название темы звучит круто и наукообразно, хотя это не более, чем набор слов, спонтанно пришедший в голову быстрому на ум Чарльзу. Конец примечания. Это была главная цель его встречи с Меган, но он подал это как бы вскользь, внимательно наблюдая за реакцией Меган в ожидании требуемого подтверждения, подтверждения того, что предположение о способности Эммы причинить кому-то вред совершенно смехотворно. А убедившись, что Эмма не имеет к недавним событиям абсолютно никакого отношения, можно уже было вплотную сосредоточиться на Треворе. Но вместо этого Меган уставилась на свою тряпку на морщив брови. Похоже, Чарльз заронил в нее крупицу сомнения, ту из которой, как он считал, ничего не прорастет. Но она просто стояла перед ним и вроде как пребывала буквально на грани от того, чтобы сказать что-то важное. Мистер Кайсмит. Тут же подсказал он, назвав первую фамилию, которая пришла ему в голову. Меган подняла на него взгляд, глаза ее чуть сузились. Опять вернулась подозрительность. Мистер Хайсмит, я, конечно, могу проведать сестру, но мы с ней близкие родственники, и вам нет никакой нужды соваться в наши семейные дела.